192. Апрель 6. -е. Внимательное наблюдение за цепью событий выявит их узлы. Узлы покажут подводные течения и их направления. Это направление с каждым днем будет становиться все резче и резче. События пойдут стихийно, то есть вне управления ими воли отдельных людей. Надо обратить внимание на эту непреодолимую стихийность явлений узлового порядка. Как лавина под гору, пойдут, ускоряясь, и кого-то увлекут за собой. Каждый сыграет роль предназначенную, и, сыграв, уйдет. Кто-то пытается дирижировать, но, калиф на час, башня — это пульт управления. По невидимым проводам мчится, энергия направляющая, руль поворачивается мощно. Весна тепла, парниковые рамки убираются, дабы воздух, солнце и свет дать неограниченно. А цветам остается одно — тянуться кверху. Обостренная сила объединенного коллектива, почуяв, что рамок нет, оявит себя выражением воли своей. Ясной и оформленной, ибо знают, чего хотят. И воля моя, и воля народная сольются в одном потоке утверждения, начертанного на скрижалях света. Пространственно оформлено будущее, и энергия коллектива вольется в готовые формы. Кто устоит против стихийной силы волны, если ее направляет рука владыки? Уйдут, уйдут, уйдут все, кому надлежит. Снимается плата ограничения, Новая песня звучит в пространстве.